Глава 7. Голосование. Когда на следующий день Хедвиг приезжает в школу, у калитки никого нет. Хотя обычно каждое утро там кое-кто стоит, маленький человечек с курносым носом и веснушками, но сегодня человечка нет. Хедвиг тащится к грушевому дереву, на котором они с Линдой любят сидеть и смеяться, спрятавшись в листве. Листья облетели, дерево голое, как скелет. На груше Линды тоже нет. А, вон она где, возле обледенелого футбольного поля стоит, повиснув на бортике и смотрит, как мальчишки пинают мячик. Мяч летит куда попало, только не туда, куда нужно. Трудно пасовать в зимних ботинках. Хедвиг бежит к футбольному полю, рюкзак за спиной болтается из стороны в сторону. "Привет", говорит она Линде, но Линда на неё и не смотрит, как будто Хедвиг не существует. Хедвиг ждёт одну секунду, потом ещё, ещё. Линда не обращает на нее никакого внимания. И тогда Хедвик разворачивается резко, как будто хлыст щелкает в воздухе и убегает прочь. Раз так, то она с ней никогда больше не поздоровается. Охота дружить с такой врединой. Надулась, как мышь на крупу. Ой, зачем она только сюда прибежала? Лучше бы Линда первая подошла к ней и сказала привет. А Хедвик бы ей не ответила. И не она, а Линда стояла бы тут, как последняя идиотка. На лестнице ждут Элен и Карин. Элен радуется, увидев Хедвиг. "Как ты думаешь, когда Максулов поправится?" спрашивает она. Хедвиг замирает, что ей ответить. Но не успевает ничего придумать, потому что гремит звонок. "Урок начинается", говорит она и проносится мимо. Когда дети влетают в класс, учитель стоит у доски, вид у него бодрый. На столе он разложил большие белые листы. "Знаете, что будет через 3 недели?" спрашивает он. "Рождество!" кричит Рикард. Учитель смеётся. Нет. День святой Люсии. День святой Люсии празднуют в Швеции 13 декабря, в преддверии Рождества. Устроим для родителей торжественное шествие. Да, верещат дети. Нет, вопят несколько мальчиков. Все знают, что на самом деле они тоже ждут праздника, только им обязательно надо немного подурачиться. Теперь ясно, зачем нужны листы плотной белой бумаги. Мальчики должны смастерить себе колпак, а девочки вырезать кружок под свечку, чтобы воск не капал на руку, объясняет учитель. Все бегут к учителю за бумагой. Хедвик быстро хватает один лист. Когда они встречаются с Линдой, то обе делают вид, что незнакомы, а потом сидят каждая в своём конце класса и вообще друг на друга не смотрят. Может, Хедвик один разочек и взглянула на Линду, но это случайно. Взглянула и сразу отвернулась. Кружок под свечку у Хедвиг получился неплохо, почти круглый с дыркой посередине. Мальчики тоже постепенно заканчивают работу. Они надевают белые остроконичные колпаки на головы. Выглядит это очень красиво. Так, говорит учитель, а теперь перемена. И все вскакивают, побросав свои кружки и колпаки. Стойте, на следующем уроке мы выберем Люсию, кричит учитель. Подумайте заранее, за кого вы хотите проголосовать. Хедвик бросает в жар, потом в холод. Как же ей хочется быть Люсией! Она уже видит себя с красной лентой Наталии. Вот она идет во главе шествия, родители хлопают, а Линда смотрит на нее и жалеет, что не поздоровалась с ней сегодня утром. В раздевалке все шушукаются. «За кого ты будешь голосовать? А ты за кого? А ты?» Таинственно разносится вокруг. «На самом деле голосовать надо за ту...» У кого самый красивый певческий голос? Потому что у Люси есть сольная партия. Но всем на это наплевать. Все знают, что выбирают всегда девочек с самыми длинными волосами. У Хедвик волосы довольно длинные, почти самые длинные в классе, но длиннее у всех у Терезы. Она может завязать их бантиком под подбородком. Ещё они у неё светлые. Линда сидит у большого окна и ни с кем не шушукается. Линда, а ты за кого будешь голосовать? Кричит Рикард. Хедвик вытягивает шею и слушает. Голубые глаза Линды одну коротенькую секундочку смотрят на Хедвик. «Ха! За учителя, конечно!» — прыскает со смеху Линда. «Ему так пойдет корона!» «За учителя нельзя!» — говорит Эллен. И протискивается поближе к Хедвик. «Я буду голосовать за тебя, Хедвик. Из тебя выйдет отличная Люсия!» «Я тоже!» — говорит Карин. Хедвик сияет. В углу стоит Тереза с длинными волосами. Все хлопают её по плечу так, словно она уже победила, но видно, что она взволнована. Боится, наверное, что выиграет кто-то другой. Когда звенит звонок на урок, у Хедвик такое чувство, что в животе закипает кастрюля, того и гляди пар из ушей повалит, если она не станет Люсией, она умрёт. В классе тихо и как-то загадочно, когда учитель с ведром в руке обходит учеников. Каждый должен написать на бумажке одно имя. Нельзя голосовать за себя и нельзя голосовать за учителя, потому что Люсией должна быть девочка. Хедвик грузёт карандаш. В обычный день она бы, конечно, проголосовала за Линду, но сегодня всё необычно. Да и Линда наверняка не станет голосовать за Хедвик. Никто и не заметит, если Хедвик проголосует за себя. Она закрывает бумажку рукой, но только она хочет написать Хедвик, как вдруг понимает, если она не проголосует за Линду, то Линда, возможно, не получит вообще ни одного голоса. Честно говоря, так ей надо. Ну, Хедвик, говорит учитель, потрясая ведром у неё под носом. Пиши уже скорей. Хедвик быстро корябает на бумажке Линдино имя. Какая разница? Всё равно Линда не узнает, что это Хедвик за неё проголосовала, потому что Хедвик ей этого никогда не расскажет. Голосование окончено, и подойдя к доске, учитель зачитывает первую бумажку. Тереза. Потом пишется на доске Тереза и ставит вертикальную чёрточку и разворачивает следующую записку. Тереза. У Хедвик такое чувство, как будто она превращается в тяжёлый мёртвый камень. На третьей бумажке тоже Тереза. Но на следующей написано Хедвик, а ещё через несколько записок у Терезы на доске пять чёрточек, а у Хедвик 3. Сердце снова бьётся быстрее. Хэдвиг всё ещё может победить. Напряжение плотной, тяжёлой тучей нависло над партами. То Терезе выпадает голос, то Хэдвиг, то ещё кому-нибудь. И вот осталась последняя записка: у Терезы 7 чёрточек, у Хэдвиг 6, у Карин одна, у Элен 2, у Линды одна. Если будет ничья, придётся тянуть жребий. С колотящимся сердцем Хэдвиг смотрит на Терезу. Тереза вся напряглась, нижняя губа дрожит. Учитель берёт последнюю записку, чтобы их помучить, он делает всё жутко медленно, разворачивает и целую вечность читает про себя, потом поднимает глаза и говорит: "Линда". Это как удар в живот, дыхание перехватывает, в горле растёт ком, подступают слёзы, она не может больше сдерживаться. И вот уже раздаётся тихое всхлипывание, потом тоненький писк. Все замолкают. Но плачет не Хедвик, а кто-то другой. Хедвик оборачивается. «Тереза!» Она хватает ртом в воздух, по шее текут слезы. «Что случилось?» — спрашивает учитель. «Я не хочу!» — рыдает Тереза. Все прямо-таки обалдели. «Не хочет?» «Почему?» — спрашивает учитель. Тереза трет глаза, долго-долго молчит. «Просто не хочу, и все!» — наконец бормочет она и больше ничего не говорит. Но все понимают, что это из-за сольной партии. Учитель задумчиво теребит борду. Не хочешь не надо, пожав плечами, говорит он. Тогда Люси и будет Хедвик. Поздравляю. Поздравляем Хедвик, кричат все. Хедвик скрещивает на груди руки и смотрит по сторонам, щёки горят. Спасибо, говорит она. От успеха голова идёт кругом, сердце крутит кульбиты в груди, уголки губ взлетают вверх, но вдруг кто-то трогает её за плечо. Элен Как здорово, Хедвик, шепчет она. Угу, отвечает Хедвик. Послушай, а как ты думаешь, когда Макс Улов поправится? Улыбка сползает с губ. Хедвик утыкается взглядом в парту. До да со дня на день я тебе сразу скажу.